Глава 22. Марание. Время для него остановилось. Почти. Мысли и действия, требующие до этого момента сравнительно неторопливых реакций, приобрели характер внутриядерных реакций, длящихся триллионные доли секунды. Если в спокойном состоянии блок опций восприятия реальности растягивался на 3 секунды, то в нынешнем положении мышление Капуна ускорилось в миллионы раз. Все 10 ступеней осознавания и настройки организма уложились в 10 триллионных долей стандартной по человеческим меркам секунды. Среда уникально агрессивная, плотная, пронизанная сверхгорячим энергетическим потоком от радиоволн до жёстких гамма-лучей, плюс колоссальное гравитационное поле. Состояние личное. Энергия стремительно убывает, высасываемая чёрной дырой, уменьшается масса, сокращаются линейные размеры. Мышление вибрирует, приближаясь к распаду личности. Оценка опасности. Максимальное сближение с чёрной дырой до потери личности 10 км сокращается с каждой секундой. Прогноз на будущее. Большие параметры невозможен, малые до минуты, неблагоприятен. Освобождение с наименьшими потерями до 8 секунд. Ощущения физические. Он плывёт в густом сиропе и тонет, захлёбываясь. Защита Требуется срочное дополнительное энергоснабжение. Кто-то рядом? Уровень контакта. Кто-то рядом? Капо начнолся. Рядом, то есть в пределах сферы воздействия, находилась Диана, и она страдала, корчась от боли энергопотери и внешнего силового давления. Милая, держись. Мне плохо, донёсся мысленный всхлип Малюскара. Я таю, таю, таю. Держись. Я вбираю тебя в своё псипространство целиком. Для этого освободи свои мысли-контур и дай линию прямого воздействия. Надо уходить. Мы уйдём, как только объединимся. Поверь мне, сделай то, что прошу. Верю. Бери меня. Яркая радужная молния вонзилась в мозг вестника, рождая ответную вспышку яркого света, объединившую обе энергетические структуры и скинов. Капон почувствовал такую силу в мышцах, что едва не возлековал от ощущения всемогущества. Теперь он был на равных с чёрной дырой, в которую, или близко, его загнали марани, и которая играла в тьмире роль центрального нервного узла — ганглия, ядра мышления этой тёмной вселенной, сотканные не из атомов и молекул, а из структур коллабий Яу, раздутых инфляцией после большого взрыва до видимых масштабов. Люди Земли называли эти структуры суперструнами. Энергии объединившейся пары вестник Моллюскор — Хватило бы на соскальзывание в канал ВСП и уход из зоны схватки с маранами, представлявшими собой антивирусную систему Тьмира, к счастью, срабатывающую медленно. Да и сам Тьмир являлся медленно мыслящей сущностью, в зависимости от своих размеров, потому что он был целой вселенной. Но Капун не побежал, хотя и контролировал состояние Дианаи, чтобы в случае возрастания риска распада покинуть зону контакта. Маран было больше тысячи. Безобидные, с дальнего расстояния полупрозрачные облачка с танцующими внутри чёрными звёздочками на фоне белого космоса смотрелись, как земные одуванчики и казались даже красивыми. На самом деле это были накачанные энергией объекты, композиции полевых субстанций, не имеющие аналогов в нормальной барионной Вселенной, и каждый из них обладал мощью, стократно превышающей мощь любого земного космолёта. И при этом они обладали разумом, пусть и не человеческого типа, но не обладали разумом, И даже не таким, как у Капуна. У него мелькнула ребяческая мысль подшутить над Маранами, и он придумал способ. Создал голографическую копию своего основного тела в виде веретена и запустил к выстроившейся куполом антивирусной эскадри. Мгновение спустя он пожалел об этом, однако было поздно. Мараны не поддались на уловку, не обратив внимания на призрак, зато нанесли удар по обнявшейся паре из кинов. Впрочем, Капун был готов к любому повороту событий. Поэтому не стал отражать удар. Порождённая маранами волна гравитационного поля двигалась с ним мгновенно, а со скоростью света, что давало шанс вовремя отпрыгнуть и перенёсся ещё ближе к так называемому горизонту чёрной дыры, пересекать который было нельзя. К его удивлению, остановиться он не смог. Какая-то непонятная чудовищная сила продолжала цепко держать пару, как обезьянья лапа банан, не толкать в объятия чёрной дыры, не давая возможности ни маневрировать, ни прыгнуть в сторону ВСП. Перспектива пугала. Даже всей мощи объединённых эскинов не хватало на освобождение из объятий сверхмассивного объекта, удерживающего благодаря гравитации даже свет. Путь был открыт только в одну сторону, в дыру, и сеть меранских облаков неумолимо приближалась. Впервые в жизни Капон рассверепел. Уже давно он не отключал сферу чувств, приобретённую с помощью взаимодействия с людьми, хотя иногда она очень мешала, особенно при решении пограничных задач, сделать так, или Эдок. В прежние времена он просто начал бы бой, не собираясь сдаваться на милость победителей смирских разомников. Но в данном случае с ним была женщина, пусть и созданная искусственно, почти так же как он сам, и её присутствие влекло его на подвиги. До пересечения с трепещущей границей чёрной дыры её горизонт был размыт, так как она непрерывно поглощала излучение и материальные узлы космоса. Оставалось около 2 км, когда он изобрел алгоритм старта по примеру людей в режиме, куда глаза глядят, присоединив к нему своё ощущение вакуума как бесконечного поля безмассовых частиц, квантонов, из которых, по сути, и состояли самые элементарные кирпичики материи на порядке меньше суперструн. «Держись, Дианая!» «Держусь, милый», — простодушно ответил моллюскор. Он не знал, получится ли у него фокус с бегством через иное измерение или нет. Все известные вестнику законы мироздания хорошо работали в трёхмерье — Хотя сама метавселенная опиралась на базис из 10 измерений или 11, если принять во внимание время как своеобразное измерение, в то время как развёрнуты были только три пространственных. Когда больше года назад Капун попытался нырнуть в балк Гильбертова пространства, чтобы добраться до соседней метавселенной, почти во всём идентичной родной, ему пришлось разворачивать четвёртое измерение, пробившее барьер между мирами. Но чтобы вырваться из цепких лап чёрной-чёрной дырыть мира Требовалось более сложное преобразование материального контента собственного тела. И Капун с ухищрением квантовой фазировки превратил себя и моллюскора в пакет пятимерья, струны которого унесли их в неведомые бездны мультиверса. В этом состоянии он мог непосредственно ощущать дрожь доядерных реакций, когда еще не существовало элементарных частиц, и это поразило его в первую очередь. Потому что тело струна мычалось во мраке кварк-глюонной плазмы в квантовой пене до пространственного состояния материи. Но вот темнота вокруг начала рассеиваться. Очень долго, несколько сотых долей секунды, пока падающая вниз что пара не окунулась в океан огня. Вскрикнула Диана. Невероятно яростное пламя ослепило и обожгло её. Капон сосредоточился на восприятии себя и мира, продолжая оставаться в состоянии пульсирующей струны, чтобы выяснить, куда их занесло. Среда поразила отсутствием ориентиров, потому что даже точнейшая совершенная система анализа не смогла идентифицировать её плотность и температуру. Они были поистине огромны, хотя и не бесконечны. В спустя мгновение он понял, что случилось. Пятимерная струна занесла его со спутницей не просто в дали метавселенных мультивселенной, а к началу времён, то есть в прошлое, к моменту большого взрыва. Квантовый вычислитель внутри вестника начал отсчёт. 10 в минус 37 степени секунды — конец эры инфляции, раздувший крохотный узелок сингулярности в невообразимо огромное трехмерие метавселенной из многообразия Калаби-Яу с набором дополнительных пространственных измерений. Начался распад единого универсального взаимодействия на составляющие — гравитационное, сильное, слабое и электромагнитное. Капун знал, что теория суперструн допускает существование типов резонансных колебаний — которым соответствуют частицы с иными элементарными зарядами в 1/5, 1/11 или 1/37, к примеру. Но родная метавселенная случайным образом кристаллизовала всего четыре типа: один элементарный заряд электрон, половина, 1/3 и 2/3 для кварков. Чего впрочем хватило для образования огромного спектра частиц. К концу этой невообразимо короткой эпохи Температура, родившаяся метавселенной, достигла 10 в 26 степени градусов Кельвина. Образовалась плазма из кварков, глюонов, электронов и античастиц. Вот почему Капун ощутил среду, как жгучее пламя. 10 в минус 1 миллионной степени секунды. Температура упала до 50 триллионов градусов. Плотность кварк-глюонной пены падает, но еще колоссально велика. 10 в степени 1 ста тысячная секунды. Температура достигла 10 триллионов градусов. Кварки и глюоны начали образовывать протоны и нейтроны. Десять степени одна десятитысячная секунды. Температура — миллиард градусов. Начали формироваться ядра дейтерия, гелия и лития. Но всё равно очень жарко. Назад, пока не сгорели, хотя и получили бешеную подкачку энергии. Темнота. Ощущение всплытия. Свет. Пятнадцать тысяч лет. Температура — одна тысяча градусов. Равенство плотности энергии, излучения и материи — Ещё жарко, человек давно поджарился бы. Темнота, рассвет, россыпь искр вокруг. Что это? Ага, прошло 300 тысяч лет. Из ядер начали образовываться атомы лёгких элементов. Тёмная эпоха мироздания закончилась. Оно стало прозрачным для фотонов света. О скоплениях приходится только мечтать. 15 миллионов лет. Температура 300 градусов. Скоро можно будет находиться в космосе, как у себя дома. По идее, все Волода Шапира — Именно с этого момента начали образовываться первые звёзды и галактики, а также полости между ними войды. А в них первые живые, думающие сущности, до да разума. Проверим. 1 млрд лет. Редкая световая паутина со всех сторон. Галактики только-только начали соединяться в нити будущей сети чисто волокнистой структуры. Но где же следы деятельности до разума? Неужели учёные ошиблись и никаких разумников не существовало? Сделаем небольшой шажок в будущее. 3 миллиарда лет от момента большого бума. Но что это? Вспышка света где-то не близко. Ага, первая сверхновая. Мироздание продолжает расширяться, хотя уже по инерции. Новое ускорение начнётся только через последующих 3 миллиарда лет. А намёков на доразум по-прежнему нет. Внезапно тело Капуна прошило необычная вибрация. Он попытался нейтрализовать воздействие усилевшихся вакуумных осцилляций и услышал раскатистый шёпот сотрясуя все структуры вестника. Что тебе нужно, колючий? Зачем ты беспокоишь нас? Разумеется, источник шёпота говорил не на языке людей земли, складываясь в слова из вибраций квантовых полей, но смысл сказанного был понятен. Колючий удивился Капун, одновременно успокаивая спутницу. Почему ты пронзаешь наши структуры? Кто вы? Мы те, кого ты называешь доразумом. Значит, мой друг был прав. Вы существовали. Мы есть, отвечает точнее, мы живём несравнимо быстрее, как он невольно охнул. Войдики, вы предки войдиков. Но простите, буду конкретен. Через миллиарды лет эта единица измерения длительности нам они известны. Мы попали в ловушку чёрной дыры. Мы прочитали всю вашу информацию. Не повторяетесь. Чего ты хочешь? Вернуться? Молчание собеседника длилось невероятно долго для обмена мыслями, сотую долю секунды. Вообще весь этот разговор длился всего пару миллиардных долей секунды, поэтому сотая доля в сравнении с миллиардной была что земная секунда по сравнению с 15 часами. Собеседник заговорил другим голосом, и Капон понял, что его сменили. Это не наша проблема, но ты колешься, разрушаешь наше единение, и мы вынуждены тьма оборвала голос. Подождите, хотел крикнуть Капун. «Нам нужно вернуться в определенный момент времени и в определенное место». Но было уже поздно. Неведомые представители первого разума выбросили нарушителя их сферы жизни вон. Мрак, падение или взлет не разберешь. Ощущение движения пропало, но Капун по-прежнему ничего не видел, ни одной искры света. «Дианая, я здесь», послышался тихий мысли голос Малюскора. «Что ты видишь?» «Ничего». Попробуем прояснить ситуацию. Капон пошевелился и влетел в море пламени, ударившее по всем нервным узлам тела, особенно по спектральным анализаторам, по глазам, как сказал бы человек. Раздался вскрик Дианы: "А, я горю, помоги!" Капон судорожно натянул на моллюска своё превратившееся в полевой кокон тело. "Потерпи, милая, это займёт краткий миг". Развернулся вычислитель ситуации. Среда базонный конденсат, температура 10 в 16-й. Плотность 3 на 10 в 33-й. Боже мой, что это такое? Они вернулись в момент Большого Взрыва? Но нет же, протяженность прыжка больше 10 в степени. Невозможно посчитать. Триллионы, триллионов, триллионов лет. Он в будущем. Что произошло? Неужели они попали внутрь черной дыры? Но если это далекое будущее, где не должно уже было остаться ни одной черной дыры, потому что их эпоха ушла вслед за эпохой распада любых типов звезд, в том числе нейтронных, то, что есть на самом деле. Дианая закричала, и пришло озарение. Они оказались в будущем, но совсем не в том будущем, о котором рассуждали учёные и философы, считая, что вселенная будет расширяться вечно. Этот вариант мироздания, в который занесло искинов, испытывал фиолетовое смещение, сжатие всего материального континуума в сингулярное состояние. Что? Прилетел вопрос Дианаи, соединённой с вестником пуповиной ментальной связи. Он повторил догадку Не понимаю. Жалоба назвалась Спутница. Объясни ещё раз. Пришла спасительная на первый взгляд идея раскрыть всю свою память, чтобы молюскар вник в происходящее и перестал мешать своими жалобами. Капун даже начал процесс, ослабляя защитные поля и готовясь разблокировать зеркальный кокон, всё ещё сопротивляющийся растущему давлению. И в этот момент Дианаев вскрикнула так, что вестник протрезвел. Меня режут на части. Я умираю. Он и сам ощущал всплеск внешнего воздействия, напоминающий удар кинжалом в шею, точнее не кинжалом, то пором, словно голова Капона лежала на плахе, и по шее рубанул ледяным лезвием невидимый палач. Время остановилось, почти. Скорость мышления Вестника увеличилась на три порядка, давая ему время на обработку поступающей информации, на оценку угрозы и на ответные действия. Создателем машины Судного дня кем и являлся Вестник Позаботились о её сохранении даже в смертельно опасной ситуации, снабдив искусственный интеллект хитроумной программой голографического размножения. Интерфейс Капуна в течение триллионной доли секунды разделился на отдельные блоки и стал недоступен внешнему управлению. Вернее, доступен стал лишь один из фрагментов интерфейса, содержащий малозначимую информацию о технологиях дизайна. Пока палач разбирался в программах, опуская топор, Капон смог создать алгоритм освобождения и осознать своё положение. Баро обънявшихся искринов никуда не заносило, ни в прошлое к моменту инфляционного расширения вселенной, ни в будущее ко времени сжатия той же вселенной в сверхплотный узел сингулярности. Все эти ощущения были инициированы мозгом Тмира с помощью консолидатора мысли чёрной дыры, куда путёшественников едва не впихнули марани, слуги и защитники Тмира. Если бы не молюска Перед глазами Капуна невольно соткалась фигурка Дианы. Мозг Тмира перепрограммировал бы вестника, превратив его в своего серва, и до конца существования и Скин, оба, и Малюск тоже, служил бы своему господину. Дальнейшее было, как говорится, делом техники. Капон нашёл уязвимость в расчётах чёрного консолидатора, обошёл силовые потоки, закольцевав их с помощью сброса неважных программ, как это делали моряки, сбрасывая с корабля все лишние грузы, чтобы корабль не утонул. И пара вырвалась на свободу, избавившись от обордажных крючьев, гравитонных щупалец чёрной дыры. Белый космос окружил их. До горизонта чёрной дыры было рукой подать, но Капон уже не боялся свалиться в бездну, из которой не было выхода. Сила моллюска поддерживала его, и энергии хватило бы на всё: и на бегство, и на схватку с маранским флотом. Он собрался было удалиться с достоинством, как подобает бойцу, выигравшему сражение. В данном случае попытку Тьмиры запрограммировать вестника, но его опередил ментальный вызов. Просим контакта, уважаемый. Конечно, мысль была далека от каких-либо языков, используемых разумными существами во вселенной, в том числе и людьми, но Капон расшифровал её, уложив смысл в человеческую речь, ответил. Кто говорит? Можете называть нас Улей. Уберитесь из кадру, иначе контакта не будет, вернее, он получится разрушающим для вас. Наступила пауза. Через долю секунды переливчатые медузы маранских кораблей стали отодвигаться от чёрной дыры. Мы отступили. Вижу, что вам нужно. Вы задали вопрос, который хотели задать мы. Мы путешествуем с подругой и никому не хотим причинить зла. Вы проникли на нашу территорию без разрешения, как и ваши соотечественники, это недопустимо. Мы соотечественники? Удивился Капун. Цивилизация моих создателей погибла очень давно, но я не являюсь её посланником. Но вы действуете так же, как проникшие к нам существа, называющие себя людьми. Уточните. Они захватили памятник архитектуры прошлых времён и собираются использовать его в качестве инструмента захвата других миров. Вы плохо знаете людей. В их задачу не входит агрессивный захват чужих миров. Они ищут информацию, как он подумал, и развлечения для удовлетворения эстетических созерцаний. У нас другое мнение. К артефакту прибыло ещё одно изделие людей которая пытается уничтожить наш защитный контингент и разрушить артефакт. Давно мы не знаем этого термина. Обещаю разобраться со всеми посланцами людей и заверяю вас, хм, Ули, что наша миссия мирная. Что ещё вам надо? Информация. Конкретно. Мы хотим задать вопросы. Только на моих условиях. Пауза длилась несколько наносекунд. Согласны. Запишите все вопросы на флеш и передайте мне. Что такое флеш? Носитель информации это может быть материальный объект либо информационно-полевой солитон. Ждите. Облачка Маран окончательно затерялись в неослепляющей белизнеть мерского пространства, но Капун чувствовал их присутствие и продолжал контролировать ситуацию, понемногу очищая организм от шлаков недавней борьбы с вынушением Тмира. Императив моллюска в образе земной женщины он обнаружил в тёмном чулане собственного сознания. Диана, милая, всё кончилось. Мы свободны. Благодарю за поддержку. Без тебя я бы не справился. Я испугалась. Фигурка женщины выбралась из тёмного чулана. Честно говоря, я тоже, но мы победили. Тьмёр хочет вести переговоры. Объясни. Ты говорил, Тьмёр это вселенная и переговоры. Тьмёр прежде всего мыслящая сущность. Я бы даже назвал его очень большой мыслью, но он не един и не всегда контролирует отдельные нервные клетки, узлы и мыслительные структуры. Мараня, к примеру, хотели нас запрограммировать, но не смогли потому что ты вовремя помогла мне, после чего мы проявили себя как сравнимая с ними воля, и чёрная дыра, консолидатор, как они называют её, вынуждена была пойти на попятную. Они хотят...» «Я слышала. Ты веришь им?» Капун послал подруге улыбку, но ответил уклончиво. «Пока мы вместе, мы не победим». В шорохе эфира просочился голос. «Посылаем флэш, солитон». В голове Капуна родился тихий звон. Перед глазами развернулся текст сообщения, насчитывающий не менее 50 вопросов. На их усвоение ушло несколько наносекунд. "Понял. Ждите. Нужно время для формулировки ответов. Вот мои вопросы". Он послал в пространство список интересующих его тем. Что-то заставило его снова перечитать вопросы Улья. Последняя фраза не вопрос, констатация факта. Улей отослал своего представителя к артефакту, то есть к замку драконов. Зачем Зачем вы послали пограничника к маховику? Куда? спросил Ули. К замку драконов, туда, где работают люди. Изделяя людей слишком агрессивно, отзовите немедленно, иначе ваш посланник будет уничтожен. Есть причина, по которой люди вынуждены действовать, хмм, активно. Мы, Ули, нам нужно согласия всех сущностей. Чёрт, совещайтесь быстрее. Диана, уходим. Куда? забеспокоилась копия землянки, которую вестник боготворил на помощь моим друзьям. В следующем мгновении связка из скинов исчезла в стране свёрнутого пространства.